Атака захлебнулась. Немцы нарыли в лесополосе вокруг своего лагеря множество ямок, что отлично скрывались опавшей листвой. Кони, попадая в них, проваливались и ломали ноги, выбрасывая из седла всадников. На первые такие случаи дружинники даже не обратили внимания. Ну да, бывает, лес все-таки. Даже на ровном поле нет-нет, да падет конь, угодив копытом в нору суслика. Но когда стало ясно, что падений слишком много, было уже поздно. Остановить конную лаву сразу невозможно, несмотря на повысившуюся дисциплину. Конная масса проскакала почти до самого лагеря немцев, но добралась до цели едва третья часть от первой волны. И этих счастливчиков, миновавших ловушку, встретили арбалетчики. Король и епископ сделали правильный вывод и наняли отряды стрелков. Тут уже всем и каждому стало ясно, что атакующие попали в хорошо подготовленную засаду. Захлопали тетивы, и тяжёлые болты пробивали тела авсадников насквозь. Стрельба была убийственно эффективной, несмотря на отсутствие у немецких арбалетов прикладов и нормальных прицельных устройств. Арбалеты зажимались под мышкой и наводились не ну, очень примерно. Другое дело, что дистанция такова, что промазать было сложно даже стреляя таким неудобным манером, но и опыт у стрелков имелся. Те немногие дружинники, что уцелели после обстрела, не имели возможности пробиться к стрелкам, коих защищали копейщики, и им не оставалось ничего другого, как повернуть назад, тем более, что такой приказ выдавал сигнальный рог. Но и добраться до своих у них уже не было возможности. С началом атаки русских дружинников немецкие рыцари начали атаку с флангов отсекая первую, по сути спешенную, волну от второй. В лесу разгорелась битва. Тем временем арбалетчики, взведя свои убийственные механизмы воротами, по приказу своих командиров в ровные линии вступили в лес. И снова захлопали тетивы. Спешенный дружинник даже опаснее для пехотинца-стрелка, чем конный. Он вполне может протиснуться меж копий, на которые не пойдет лошадь, и способен наворотить дел. Вот таких бы и способных воев немцы и отстреливали. Раненых с переломанными рёбрами, руками и ногами, оглушённых, что не могли оказать полноценного сопротивления, добивали копьями. В плен брали только бояр, способных дать за себя богатый выкуп. Что происходит? вопрошал Юрий Всеводович, ведь звуки боя и крики поколеченных лошадей разносились далеко. Они, смотря на то, что лес стал терять листву, разглядеть что-либо было ещё сложно. Засада князя. Немцы ямны рыли, и тех, кто в них угодил, отсекли рыцари. Великий князь Владимирский только заскрепел зубами. Тысячи человек, треть конной дружины по сути потеряны. Увы, рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Слишком легко ему до сего дня всё давалось, даже удивительно. А может, всё дело в его сильнейшей психологической усталости? и желание покончить с врагом как можно быстрее. А как известно, поспешишь, людей насмешишь. Трубите отступление! Замес, что сейчас шел между рыцарями и его дружиной, был совсем ни к чему. Даже если русские вои в целом ведут в счете, это потери, ненужные потери. Врага можно истребить более эффективным методом. Русские стали выходить из боя, и рыцари их не преследовали. Все-таки их боевая выучка была действительно весьма средней. Ведь не просто так они остались в Европе. Понимали, что сарацины их своими саблями на ломтики порежут. Это против дикарей-язычников, а не несокрушимая сила. К тому же есть кому умирать за них. Что и подтвердил новый, иной тональности рожковый сигнал в стане схизматиков. Юрий Вселудович обернулся и увидел, как из леса с тыла на них накатывает людская масса. Командиры рати не сплоховали и отдали соответствующие приказы, разворачивая порядки в сторону новой угрозы. «Это еще кто?» Лес не давал возможности арбалетчикам бить на дальних дистанциях, так что враг смог подойти практически вплотную, прежде чем получил убийственный залп практически в упор. Но что самое поганое, добравшись до порядков рати, они спешивались собственно, на одной лошади сидело по три человека, а спешивалось только двое. Оставшиеся на конях разворачивались и уходили. Стрелки перешли на поясные крюки, чтобы взводить арбалеты с максимальной скоростью. Новый опустошительный залп, но враги, словно не замечая потерь, словно берсеркеры с дикими криками продолжали лезть на пролом. Да они же обдолбанные все, с ужасом осознал Юрий. Ещё один залп, и первые враги добрались до ратников, буквально кидаясь на копья. Ещё немного, и эта живая волна сметёт его людей. Бойцы в первой линии под прикрытием копейщиков из второй и третьей, бросив копья, взялись за клевцы и принялись отмахиваться от нападавших. "За мной!" выкрикнул Юрий. Резерв, что повёл за собой великий князь, врезался в людскую массу и начал её топтать. Всадники разили мечами направо и налево, но и арбалетчики не зевали, продолжая интенсивно стрелять. Особенно эффективно работали снайперы, выбивая вражеских лучников, что, спрятавшись за деревьями, обстреливали дружинников, и их стрелы нет-нет досражали то одного, то другого. Несколько стрел в щит, шлем и доспех получил сам Юрий. Оставалось только радоваться, что не стреляли в коней. Но не по доброте, к ни в чем не повинным животным. Просто коней прикрывали своими телами атакующие. А вот они как раз пытались коней убить, но те были прикрыты фанерными дощечками, что хорошо держали и распределяли силу удара. «Да это же курши и земгалы!» – вдруг осознал Юрий Всеволодович, разобрав отличительные особенности орнамента на одежде нападавших. «Предательство!» – отлично подготовленная засада намекала на то, что да. «С другой стороны, не факт». Впрочем, разбираться с этим было некогда. Наконец, вернулись из атаки на немецкий лагерь дружинники, и их натиск позволил окончательно отбить натиск куршей иземгалов. Но для этого их пришлось перебить практически всех, так как обдолбанные грибными настоями войны не понимали, что они уже проиграли, и продолжали выполнять заложенную в их мозги талантливыми жрицами манипуляторами приказ. Дальше начался сумбурный бой по крайней мере для русичей. Для немцев же всё шло по плану. Несмотря на неудачу второго этапа, когда накачанные зелями предатели не смогли раздавить порядки рати, хотя и им удавалось иногда пробить брешь и нанести серьёзные потери, прежде чем прорвавшихся расстреливали, а брешь заращивали. К позициям русских подошли немецкие арбалетчики, и началась нудная перестрелка. И вот тут среди ретников снова пошли потери. Даже фанерные щиты не могли сдержать тяжёлый болт мощного взводимого воротами арбалетов. Юрий даже не пытался отдать приказ атаковать немецких стрелков, ибо ничего, кроме потери дружинников, он не получит. Тем более, что они были заняты отражением кавалерийских наскоков литовских всадников и немецких рыцарей. Разве что выдвинуться силами пехоты? Но по краткому осмыслению Юрий отказался от этого залп немецких арбалетчиков разобьёт строй, и в этот пролом тут же ворвётся кавалерия, что маячит за спинами немецких арбалетчиков, видимо, как раз на такой случай. Потому шла такая вот тупая перестрелка. К счастью, немецкие арбалетчики тоже несли потери. Вот солнце вошло в зенит. Потери убитыми и особенно ранеными росли, и приходило понимание, что это конец. Вот райтники растратят все болты и... Юрий не сразу отреагировал на гул от далеких криков. Он тоже не обошелся без получения ранения. Болт пробил ему левую ногу выше колена, к счастью, не задев кость и не повредив крупные сосуды, но рана все равно быстро отнимала его силы. — Кто-то ударил Литве в спину, — сказал один из бояр. Юрий даже не смог опознать его по голосу. Все выдохлись и охрипли от криков. Кто? удивился великий князь. Что это ещё за кавалерия из-за холмов появляющаяся в последний момент, как в дурном боевике? Лембит ещё должен быть далеко, не знаю, княже, произнёс боярин, не поняв фразу про дурной боевик. Но князь от раны сильно ослаб и заговаривается бывает. Но кем бы они ни были, думаю, надо ударить навстречу. Бей! Удар неизвестных в спину и встречный натиск русских заставил Миндовга отступить. А потом и вовсе спасаться бегством. Ведь атаковавшие были свежи, не измотаны постоянными манёврами, а у него все уставшие и много раненых кавалеристами из-за холмов оказались прусы. Им, конечно же, не понравилось, что кто-то высадился на их земле и спешно собирали армию, чтобы побить захватчиков, тем более, что были недавно предупреждены о булле Папы Римского, объявившего северный крестовый поход против язычников, а конкретно против них, пруссов. Долго сидели, выгадывая момент для нападения, ведь хоть и собрали большое войско, да противник больно уж хорошо оснащён. Кровью умыться, что помочится чего, конечно, не хотелось. И тут на лагерь на поле Русы не воспользоваться возможностью нанести сокрушающий удар по врагу, пока тот занят боем, они не могли. Немцы, узнав об бегстве Миндовга и появлении прусов, отступили в свой лагерь. Это дало возможность Юрию и его воеводам перегруппировать свои силы, наладить взаимодействие с прусами, собравших 5000 бойцов, и заблокировать немцев. А там и Лембит ещё через неделю подошёл с 2000ми, так что дела по пистов стали совсем плохи. К ним, конечно, тоже прибыло подкрепление, целых два конвоя, но этого было недостаточно для прорыва. После переговоров те, осознав критичность своего положения, да ещё в преддверии зимы, предпочли уйти по добру-по здорову через земли прусов в Польшу. А там в родные германские и датские края.